Мюллер стремительно поднял рюмку, но отпил из нее лишь маленький глоток. Леонов по-честному ховтанул всю рюмку, Зилов свой только пригубил. Мюллер мельком глянул на Леонова, а потом пристально, смотря на Зилова, сказал, улыбаясь. — Всему необходимому вас научили. Теперь вы знаете даже цену черного и белого хлеба в Москве. Мне остается сказать вам несколько напутственных слов. Вы — солдаты Германии, а для нас солдат — самая почетная фигура. Наш великий вождь Адольф Гитлер, сказал недавно. Каждый мой солдат, исполнивший долг, получит все, что захочет. И будет принадлежать не только Германии, но весь мир с его неисчерпаемыми богатствами. Мюллер многозначительно посмотрел каждому в глаза и продолжил. Это касается Вы знали это? Выполнив задание, вы вернетесь, получите жизнь, какую захотите. И больше подвергать риску вас мы не будем. Герои должны жить, и так жить, чтобы их счастливая жизнь была завидным примером для других. Мюллер кивнул через плечо. Мы не русские, которые только и знают, что кричат своим солдатам. Умри за родину, умри за родину. Нет, ты соверши подвиг и живи в свое удовольствие. Говорим мы своему солдату. Я хочу, чтобы вы помнили об этом каждый час, совершая свое храброе дело. Какие у вас есть желания? Выполнить задание и благополучно вернуться, — твердо ответил Зилов. Прекрасно. А у вас? Мюллер повернулся к Леону. То же самое. Прекрасно, прекрасно, — сказал Мюллер, чуть задержав взгляд на Леоны. Тогда у меня все. Он встал, и за ним встали все. Счастливого пути. Желаю удачи. Зилов и Ленов ушли. Фогель остался в кабинете. Мюллер сел за свой стол, закурил сигару и сказал, — Этот с синими глазами. — Зилов, — подсказал Фогель, — Зилов, — повторил Мюллер, смотря перед собой, — этот мне нравится. У него есть характер и явная заинтересованность. Он знает, на что идет. Все сошло благополучно. — А второй, по-моему, пустышка. — Абсолютно точно, — подтвердил Фогель. — Леонов, по всем своим данным, конечно, слабее Зилова, но у него есть одна очень полезная черта. Если над ним висит сильный кулак, он с голыми руками, не задумываясь, пойдет на стенку, и Зилов будет для него этим кулаком. Ну и, наконец, его главное дело — рация. Жаль, что ни один из них не знает достаточно хорошо Москвы. Помолчав, сказал Мюллер, — это и хорошо. — и плохо заметил фогель по крайней мере исключена в опасность их опознание все что касается москвы вбили им в голову крепко как мы сводилась вся подготовка во всяком случае по плану москвы они ходили с завязанными глазами ну хорошо идите и проводите их в полет самолет летел на большой высоте зилы Филионов дышали широко открытыми ртами В летнем солдатском амунировании Красной Армии было чертовски холодно, в ничего не видно, и вверху, и внизу черным-черно. Но вот дышать стало легче, и вскоре из кабины летчиков вышел инструктор по парашютным прыжкам, которого все куртали палачом. Он и впрямь был похож на палача. Мордастые дети на огромного роста, с длинными узловатыми руками, на которых волосы росли даже на пальцах. Глядя на него, Лена вспомнил, как палач, подойдя к трупу Кузакина, пошевелил его ногой и сказал «одним трусом меньше» и плюнул на труп.